Это был дух тяжести, благодаря ему все вещи падают на землю. Убивают не гневом, а смехом. Вставайте, помогите нам убить дух тяжести. Я научился ходить, с тех пор я позволяю себе бегать. Я научился летать. С тех пор я не жду толчка, чтобы сдвинуться с места. Теперь я легок. Теперь я летаю. Теперь я вижу себя под собой. Теперь Бог танцует во мне. Так говорил Заратустра. О дереве на горе. Заратустрас заметил, что один юноша избегает его. И вот однажды вечером, когда шел он один по горам, окружавшим город, названный Пестрая корова, он встретил этого юношу, сидевшим на земле у дерева и смотревшим усталым взором в долину.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 Невидимые руки еще больше гнут и терзают нас. Тогда юноша встал в смущении и сказал, «Я слышу Заратустра. Я только что думал о нем». Заратустра отвечал, «Чего же ты пугаешься? С человеком происходит то же, что и с деревом». Чем больше стремится он вверх, к свету, тем глубже впиваются корни его в землю, вниз, в мрак и глубину. Козлу. Да, козлу, воскликнул юноша. Как же возможно, что ты открыл мою душу? Заратустра засмеялся и сказал «Есть души, которых никогда не откроют, разве что сперва выдумают их». «Да, козлу!» — воскликнул юноша еще раз. «Ты сказал истину, Заратустра. Я не верю больше в себя самого» тех пор, как стремлюсь я вверх, никто уже не верит в меня. Но как же случилось это? Я меняюсь слишком быстро. Моё сегодня опровергает мое вчера. Я часто перепрыгиваю ступени, когда поднимаюсь. А этого не прощает мне ни одна ступень. Когда я наверху, я нахожу себя... «Всегда одиноким. Никто не говорит со мною. Холод одиночества заставляет меня дрожать. Чего же я хочу на высоте? Моё презрение и моя тоска растут одновременно. Чем выше поднимаюсь я, тем больше презираю я того, кто поднимается». Чего же хочет он на высоте? Как стыжусь я своего восхождения из спотыкания, как потешаюсь я над своим порывистым дыханием, как ненавижу я летающего, как устал я на высоте. тут и шум а здравствуйте